До сих пор я согласен с Поседонием, а вот что философия изобрела все науки, потребные для повседневной жизни, и ей принадлежит слава создательницы ремесел, с этим я не согласен. Она, говорит Поседоний, наставила живших поодиночке людей, укрывавшихся в пещере, в какой-нибудь яме под скалой или в дупле дерева, и научила их воздвигать жилища. А, по-моему, философия ничуть не больше придумала эти ухищрения, громоздящие постройки на постройки, города на города, чем рыбные садки, замкнутые ради того, чтобы обжорству не грозили бури и как бы не бушевало море,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 а поначалу бревно кололи, некрепкое клином. Ибо тогда не строили для пира покоев, способных вместить многолюдное застолье, и не везли на длинной вереницы телег, сотрясающих улицы ни сосен, ни елей, чтобы построить из них штучный потолок, отягченный золотом. Развилины с двух сторон поддерживали кровлю. Хворост или зеленые ветви, плотно уложенные по скатам, давали сток даже сильным дождям. И под таким вот кровом ничего не боялись. Под соломой жили свободные, под мрамором и золотом живут рабы.